Глава 84 На самом деле я понятия не имею, въехал ли первым на улице Праги именно танк. Вроде бы передовые части состояли в основном из мотоциклистов, просто на мотоциклах и на мотоциклах с колясками. Ладно, пусть так. В 9 часов утра в чешскую столицу въезжают немецкие солдаты на мотоциклах и видят там с одной стороны местных немцев, которые бурно приветствуют их как освободителей, испадает не покидавших в течение нескольких дней нервное напряжение. А с другой — чехов, размахивающих кулаками, выкрикивающих угрозы, распевающих свой национальный гимн. И от этого в них все больше нарастает тревога. На Вацлавской площади, для Праги она тоже, что Елисейские поля для Парижа, Плотная толпа, да и на главных улицах города вермахтовские грузовики вскоре уже не могут продвигаться вперед, заблокированные манифестантами. В эти минуты немцы не очень-то понимают, что делать дальше. Вот только до восстания еще далеко. Да, народ вышел на улицы, но сопротивление ограничивается тем, что манифестанты кидают в захватчиков снежки. Главные стратегические объекты, аэропорт, военное министерство, а главное центр государственной власти, возвышающийся над столицей, замок Градчаны, удалось взять не то что без кровопролития, но без единого выстрела. Еще не пробило десяти, артиллерийские батареи уже расположились на крепостных стенах и обратили дуло к нижнему городу. Все проблемы сводятся теперь только к передвижению. Немецким машинам ох, как тяжело, приходится под снежный бурей, и в самых разных местах можно увидеть то замерший из-за поломки грузовик, то танк, в котором отказала ходовая часть. Кроме того, немцы с трудом ориентируются в лабиринте Пражских улиц. Они спрашивают дорогу у чешских полицейских, и те отвечают с безупречной вежливостью. Вероятно, сказывается павловский рефлекс уважения к мундиру. Идущая вверх от площади малой страны к пражскому граду, сказочно красивая Нерудова улица с удивительными гербами, эмблемами и вывесками на каждом доме, перегорожена заблудившимся броневиком. Пока шофер узнает дорогу, Вокруг машины собирается молчаливая толпа чешских ротозеев, и солдат, высунувшийся из башенки на крыше, не снимает пальца с гашетки ручного пулемета. Но ничего не происходит. Генералу, командующему немецким авангардом, не на что пожаловаться, кроме мелких актов саботажа. Всего-то и было, что несколько проколтых шин. Гитлер может спокойно готовить свой визит в столицу Чехии. Город обезопасили еще до конца дня. По берегам Влтавы мирно проходят конные части. Объявлен комендантский час. Чехам запрещено появляться на улице после 20 часов. У входа в официальные здания расставлены часовые, у каждого винтовка со штыком. Прага сдалась без боя. Грязные мостовые, мокрый снег. Для чехов начинается долгая, очень долгая зима.